Глава седьмая. Просыпаться было тяжело. Вроде и не болит ничего. А чувства, будто словно меня вчера били. Посмотрел на часы. Они показывали пять утра. На улице уже было светло, но солнце еще не было видно из-за горизонта. Повалявшись пять минут, понял, что больше не засну. Мысли о том, что делать, не стояло. Принял холодный душ. Сделал небольшую зарядку, чтобы разогнать кровь по телу. И, постелив небольшой коврик, принялся за медитацию. последнее время я изрядно нарушал режим, а ведь это неправильно. Войти в состояние углубленной медитации, отработать все приемы, которыми я владею, немного, по паре десятков повторений. Однако даже такая короткая медитация наполнила меня огромной энергией и смыла усталость. «Это в разы лучше сна», — подумал я. Потянувшись, обнаружил, что уже девять утра. Едва собрался разобраться с едой, как на пороге появилась давешняя служанка. «Господин, куда подавать вам завтрак?» — спросила она, появившись на пороге, и вела себя так, будто ее совершенно не стесняла моя ногота. Я мгновенно покраснел и, стараясь вести себя, будто ничего выходящего за рамки не происходит, произнес. «Пожалуй, буду завтракать на открытом воздухе». «Да, господин», — сказала девушка и, быстро развернувшись, скрылась из глаз, а я стремительным шагом пошел в комнату, чтобы одеться. Накрывала девушка во внутреннем дворе. Пришлось взять себя в руки, выйти и сесть за стол, не выказывая стеснения. «Спасибо», — сказал я девушке, когда передо мной опять появился куриный бульон с рисом и другая еда. «Позови мне главного целителя Диана». «Да, господин», — ответила девушка. Я успел съесть порцию бульона и перейти на рыбу, как пришел дьян «Доброе утро, господин». «Доброе утро. Проходи, присаживайся. Кушать будешь?» — уточнил я. «Спасибо, я уже два часа как проснулся и покушал», — был мне ответ. «Хорошо, тогда расскажи, почему меня служанки смущают», — задал я волнующий меня вопрос. «То есть?» — не понял мужчина. Выхожу я утром из состояния медитации. Встаю, поворачиваюсь, а на меня смотрит служанка и спрашивает, что мне подать. «Это вообще нормально а Так вот почему она подошла ко мне и говорит, господин сегодня, наверное, не выспался». «Злой!» — засмеялся Диан. «Что смешного?» — уточнил я. «Или это нормально, чтобы я себя дураком чувствовал?» «Да нет, конечно. Все не так. Это же бывшая резиденция лорда. А он постановил, что с семи часов служанка уже находится в комнате и ждет команды, когда необходимо подавать завтрак. После него никто никаких дополнительных команд не давал. Вот так и осталось». «Понятно», — ответил я. Чувствовался во всем этом подвох, но я промолчал. Неожиданно опять заработал коммуникатор. «Неужели опять Мия со своими обидами?» — проговорил я едва слышно. Номер был не ее и вообще неизвестный. Я постарался максимально скопировать ее Луня, когда ему звонили, и представился. «Арсений Советников!» «Здравствуй, Арсений! Это старейшина Линк. Помнишь еще, старика?» — прозвучал голос человека, которого я совершенно не ожидал услышать. «Здравствуйте, Советник Линк! Конечно, помню. Долгих вам лет жизни!» — ответил я, лихорадочно соображая, зачем он мне звонит. — Неужели по поводу вчерашних боевых действий? — Спасибо, Арсений, спасибо. А ты где находишься сейчас? — таким обманчиво добрым тоном спросил он. — На источнике, — честно ответил я, ибо другого ответа у меня не было. — А что ты там делаешь? — спросил он. А у меня перед глазами предстал большой удав, что пытается загипнотизировать кролика. Решаю кое-какие вопросы развития земель. Как мог по-научному и без конкретики, ответил я. А должен заниматься не этим, ответил Линк. А чем же? Я хотел бы видеть тебя сегодня после двух дня в твоем тренировочном зале. Тренировки не ждут. Я подготовил тебе спарринг партнеров, чтобы ты наработал опыт поединков, ответил он мне. Это, конечно, хорошо, но у меня еще есть дела. Да и зачем мне это? Вы так видели мою силу? Я справлюсь. — уверенно ответил я, нисколько не сомневаясь в своей силе. — Ну, тогда расскажи мне, с кем ты встречаешься первым, — уточнил он у меня. Я молчал. Говорить мне было нечего. Этого я попросту не успел узнать. «Хорошо — Хорошо, — довольно сказал он, — это будет Туань Митока. Ты случайно не подскажешь мне, какие у него сильные и слабые стороны? — Нет, — после секундной задержки сказал я. И уже понимал, что мне нанесут сокрушительное поражение и заставят приехать. «Вот. И, естественно, ты не знаешь, что у него за комантоку и как с ним сражаться. Ведь так?» — уже совершенно ровно спросил старейшина. «Да, старейшина, вы в очередной раз правы», — грустно ответил я. «Но вот видишь, тебе это нужно гораздо больше, чем мне», — сказал он. «Ты же, конечно, знаешь, какой куш стоит на кону». «Знаю. Вот поэтому давай-ка ты сюда, и я займусь тобой. Согласен», — уточнил он. «Да, старейшина». «Спасибо за то, что заботитесь обо мне», — ответил я. «Буду после двух». «Ну и хорошо», — после небольшого молчания ответил он. «Жду». Коммуникатор замолчал, и комната погрузилась в темноту. «Значит, в итогах дуэли ты уверен?» — спросил меня Дьян. «Конечно», — словно от чего-то ненужного отмахнулся я. «Он же будет один». «То есть ты воин, который уверен, что легко сможет победить ветерана, даже того, которого никогда не видел и не знаешь его навыков?» — спросил он меня. «И еще дней двадцать назад я бы сказал, что шансы у меня довольно серьезные, где-то пятьдесят на пятьдесят», — задумавшись, начал я. «Вот только за последнее время мои способности сделали серьезный скачок вперед. Сами я ничего не делал, и мне довелось проверить эти способности. Это каким же образом?» уточнил Диан после моего молчания. «Приемной лорда на меня напал ветеран, из клана, по приказу лорда. Это было испытание, в котором я не просто уклонялся от него и бегал, пока энергия не кончится, но и смог пробить защиту и сбить доспех духа», — веско сказал я. «Не может быть», — возразил мне Диан. «Да зачем мне врать?» — уточнил я. «Да это же можно элементарно проверить, спросить того же линга. Я победил его один на один, и мне сказали, что это один из опытнейших ветеранов клана». А он и вправду на голову превосходил всех моих вчерашних противников. — Да я не про это, — отмахнулся главный целитель. — Не могли твои силы скачкообразно вырасти. Твой источник еще не сформировался окончательно. Ему еще где-то год или два. Я же тебя проверял. — Ну, не знаю, — решил я не говорить. Когтистая лапа смерти у сердца уже не так сдавливала. Под недавними событиями это воспоминание начало тускнеть и стираться, и уже не имело столь сильного негативного оттенка. «Или это все слияние со стихией?» — уточнил он у меня. «Наставник Йолунь сказал так же», — ответил я на его догадку. «А, вот оно, на чем все основано», — понятливо кивнул целитель. «Тогда все проще. Насколько у тебя слияние?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я не знаю, как оно рассчитывается». «Ну, допустим. А пытались ли вы повысить слияние?» — задал он еще один вопрос мне. «Не знаю». ответил я. «Вроде нет. Просто те же самые тренировки, только с усилением ударов». «Ладно, мне все понятно», — ответил Дьян. «Думаю, твоему наставнику виднее, как с тобой работать. Когда, кстати, дуэль?» «Уже через шесть дней. В нашем дуэльном зале в шесть вечера, кажется». «Ну вот, как раз после дуэли приедешь сюда...» — И у Йолуня закончится период восстановления. Он с новыми силами возьмется за твои тренировки. — А пока позанимаешься под руководством старейшины Линга. — Довольно, — сказал Дьян. — Что-то ты больно довольный, — подозрительно спросил я. — Конечно, довольный. Если за твою подготовку возьмется сам Линг, то ты подойдешь к этому поединку максимально подготовленный. — Да я сам себя уверенно чувствую, — сказал я. — Он очень основательный человек. Чуть помявшись, — сказал Дьян. И я думаю, что он подготовит тебя лучше всех. Ну да, лучше подготовиться. Дай команду охране, скоро поедем, — сказал я ему. Хорошо, я сейчас кое-что подготовлю и буду ждать у машин, — сказал Дьян и исчез. У меня сборы заняли не так много времени. Посмотрев по сторонам, я открыл сейф. Там лежали самые важные вещи. Коробочка с печаткой и печатью, а также черная флешка с одним интересным видео. Другого очень важного и ценного у меня не было. «Все на месте. Отсюда не пропадет», — понял я. Выйдя на открытую площадку, на которой находился мой личный небольшой бассейн, я смотрел вниз на живущую своей жизнью деревеньку целителей. Я странным образом ощущал, что это мое, и что сильно прикипел к бывшему еще недавно чужим месту. Понял, что никто у меня его не заберет, я просто его не отдам. Так и стоял... вдыхая свежий и слегка солоноватый воздух, пока меня не позвали. Пришел за мной лично Дьян. «Господин, все готово!» За время недолгого путешествия к машинам, как бы мне ни хотелось рассказать Дьяну, как ему необходимо действовать, я это не говорил. Все-таки он руководил тут всем до меня, и не думаю, что мои комментарии будут уместны. Единственное, что я попросил, это чтобы он держал меня в курсе относительно всего, что происходит. Уже около самой машины он остановился и открыл мне дверь со словами. «Господин, вы, кстати, поедете не один». «Да?» — удивился я. «А кто еще?» «С вами поеду я, господин». леон Ю». Поклонилась давешняя красавица-служанка. «Зачем?» — удивленно спросил я. А у самого прямо скулы свело. «Господину не положено без личной служанки», — ответил он. «Джия, насколько я понял, остается здесь, так что с вами поедет другая служанка». Когда дян говорил со мной настолько уважительно, что переходил на «вы», то меня немного коробило от подобного отношения. «Это нужно?» «Да, господин, несомненно. Она отлично обучена и знает, что и как делать. Вам по-другому уже и нельзя. Нужно соблюдать определенный имидж», — зачастил господин главный целитель. «Хорошо», — мысленно махнув рукой, согласился я, понимая, что опытнейший целитель и просто взрослый человек сможет меня убедить практически в чем угодно. «А я только время зря потеряю». «Кстати, господин, это не основное, для чего она едет», сказал Дьян, когда я уже собирался садиться в машину. «И еще она целитель и поможет вам восстановиться после тренировки. Привести мышцы в тонус, подлечить в случае нужды», с поклоном сказал мужчина. «Хм». Я многозначительно кивнул. «Хорошо, это правильно. Мне такое и в голову не пришло. Спасибо, Дьян». «Не за что, господин». Засиял целитель, как начищенный бронзовый поднос, что стоит около кабинета лорда. «Вы, кстати, чем заниматься будете в дороге?» э — протянул я. Подобная мысль меня даже не посещала. «Вот, возьмите», — протянул Дьян небольшую книжечку. «Думаю, вам будет интересно». «Азы полевой медицины для начинающих» было написано на бумажной обложке. «Тут для тех, кто хочет научиться целительству». «Самые азы, для которых не обязательно изучать анатомию человека и другие прикладные науки», ответил на невысказанный вопрос Дьян. «Спасибо». Я крепко, в знак признательности, сжал его плечо и сел в машину. «Поехали», — скомандовал водителю. «Не люблю прощаться», — подумал я. Мы стартанули сразу и быстро. Я только и успел увидеть, что стоящие раньше сгоревшие остовы машин посреди дороги уже отсутствуют. Они были сдвинуты в одно место с края леса. «Куда мы так летим?» — спросил я у водителя, благо перегородка между нами была открыта. «На меня вышел старейшина Линк и приказал как можно быстрее доставить вас во дворец, чтобы избежать возможных засад», — повернулся ко мне мой нынешний начальник охраны от клана. «Хорошо», — ответил я. «Господин, насчет вчерашнего», — замялся уже в возрасте находящийся мужчина. — Насчет вчерашнего скажешь, что я тебя туда отправил, и иначе обещал жаловаться лорду, — сказал я ему, — и закрой перегородку. — Да, господин, — воодушевился начальник охраны, и спустя мгновение матовая перегородка пошла вверх, а я остался один на один со служанкой. Побыв в ступоре несколько секунд и стараясь не глядеть на оголенную ногу чуть выше колена, сосредоточился на книжечке, которую мне дал Диан. — Спасибо тебе большое. — подумал я, — потому что и впрямь ощутил, что теряюсь, когда рядом красивая девушка. Даром, что служанка. Неожиданно чтение, которое было необходимо для того, чтобы отойти от ступора присутствия красивой девушки, захватило меня. Время до дворца прошло абсолютно незаметно. Я только раз отвлекся, поднял глаза, понял, что служанка тоже что-то читает, только на планшете, и сосредоточился на своем чтении. Второй раз я отвлёкся, когда машина стала спускаться в подземный гараж и света стало гораздо меньше. «Сумки есть?» — спросил я у служанки. «В машине охраны», — ответила она, пряча планшет. «Хорошо. Где располагаюсь, знаешь? Карта есть?» — уточнил я у неё. «Знаю. Карта есть», — показала девушка пропуск в комнату. «Всё, ждёшь меня там», — сказал я ей и вышел из машины, и велел начальнику охраны. Поможешь отнести ей сумку?» «Да, господин, удачного дня». «Спасибо, вам того же», — ответил я, быстро удаляясь от машин. Было у меня два желания. Первое — посетить уборную, а второе — переодеться и провести еще одну медитацию до тренировки. Несмотря на то, что книга по азамцелительству была очень интересна, небольшой разговор со служанкой и пара брошенных на нее взглядов наполнили мою голову похабными мыслями. «Нужно срочно что-то с этим делать». зло подумал я. Мне не нравилось, что организм жил своей жизнью, не подвластной мне. Я быстро сделал одно и другое, тут же придя в себя и ощутив очищенное сознание, в котором нет-нет, но появлялась девушка, тем не менее таких бурных чувств, как до этого, она не вызывала. Хотя после медитации я немного пожалел, что отправил ее в комнату, было бы неплохо, чтобы хоть кто-то приготовил чай. Пришлось работать самому, И в конце концов ко мне как раз-таки пришел старейшина Линк. Точнее, его прикатили. Сзади стояли четыре мужчины, все в тренировочной одежде. «Я так и знал, что ты будешь именно тут», — с довольством сказал он мне. Пришлось встать и поприветствовать его и его спутников. «Значит, первый твой поединок будет, — без беспредисловие начал Линк, — с Туанем Митока. Он, если ты не знаешь, является сыном главы нефритовой жабы. 23 года Полгода назад получил ранг ветерана с техникой «Водяная стена». Стихи – вода. Комонтоку – амеба. Знаешь, что такое амеба? «Микроб какой-то», – ответил я, припоминая подобное с уроков биологии. «Микроб, это точно. Только вот размером с собаку. Причем который может двигаться автономно. Тебе повезло, что у парня проблемы с наследственностью, и его комонтоку гораздо хуже, чем у его отца. У того это водная клякса размером с лошадь. которая, несмотря на довольно медленное передвижение, может атаковать водной струей. Вопросы есть? Сколько времени необходимо для задействования к Монтоку? И кто будет заниматься моей тренировкой? Решил уточнить я. Я знаю про самое быстрое время в 10 секунд у его отца. Про парня не могу сказать ничего. но ну, а заниматься буду лично я. По крайней мере, пока твой наставник не прибудет. Улыбнулся чему-то старейшина Линк. Много говорим. «Быстрее начнем, быстрее закончим. А говорить будем в перерывах на отдыхе. Лиан Кира, вы первые». «Два на 1 уточнил я. «Нет, ты будешь сражаться с Лианом. Он владеет водяной стеной как раз-таки на нужном уровне. Вот только если ты где-то зазеваешься и не сможешь нанести ему урон, то через 10 секунд на тебя начнет охотиться огромная капля, которая, правда, довольно просто уничтожается. Так, у нас тренировка, поэтому начнем, пожалуй, с пяти минут». сказал мужчина, доставая из кармана секундомер. Я встал в пяти шагах напротив Лиана. Мы поприветствовали друг друга поклонами. Кира стоял где-то сзади на самом краю площадки. Обоим уже около тридцати. Про владение Бахером ничего не скажу. Непонятно, кто они. Клановые, которые занимались с самого детства, или просто простолюдины, которые кровью и потом поднимались к этому рангу. Сейчас узнаю. «Главное — использовать свое самое сильное оружие — скорость!» «Начали!» — громко крикнул Линк. «Как-то даже неожиданно для меня». Я тут же скакнул в сторону, потом в другую, сбивая возможную быструю атаку. Электрические кулаки активировались моментально. Нужно было смутить его, не дать сконцентрироваться, отбросить сильным ударом назад и после этого ударить шаровой молнией, если он даже поставил доспех духа. то это собьет его концентрацию и даст мне возможность прощупать его сильные и слабые стороны. Уверен, за пять минут он не выдохнется, поэтому драться на изнеможение нет смысла. Вот только мой удар вышел не совсем таким, как я хотел. До моего противника оставалось едва 20 сантиметров, как на нем стала формироваться стихийная защита. Я видел все, как в замедленной съемке. Неподвижно стоящее тело вдруг стало окутываться дымчато-голубой аурой, Он не успел едва ли на несколько мгновений, когда мой кулак нанес удар в незащищенную грудь. От такого подарочка его формирующаяся защита мгновенно слетела. Его унесло метра на три. Я даже не сразу понял, что происходит. И замер. Мужчина не захотел ставить доспех духа и сразу принялся за формирование стихийной защиты. Это-то его и подвело. Я успел гораздо раньше, чем он закончил. Хотя довольно быстро, стоит признать. «Еще бы чуть-чуть, и мне пришлось бы сильно стараться, чтобы пробить стихийную защиту». «Добивай!» — кричит старейшина линг Я прыгаю вперед, чтобы совершить добивающий удар. Только вот едва шевеляющееся тело неожиданно садится, и пока я в полете, буквально сбивает меня огромной струей воды. Мое лицо первое встречается с ней, и мне очень больно. От такого удара доспех духа спадает и меня отбрасывает назад. К счастью, и водяная стена не самая мощная, Иначе меня бы довольно серьезно приложило колонну. «Добивать нужно было сразу», — зло подумал я, вставая и глядя на то, как поднимается и потирает грудь мой противник. Каждый попал под сильную атаку другого. Только вот быстро закончить поединок у меня не получится. Этот Лиан быстро формирует сильные техники, что защитную, что атакующую. Мне с ним не тягаться. Придется работать на расстоянии. Я поставил доспех духа и сформировал электрические кулаки. Они, как бы я ни хотел, дают прибавку в скорости. И только после этого понесся в сторону противника. Кажется, он сделал то же самое. Три быстрых шага, и вот мы уже друг напротив друга. Однако, вместо того, чтобы столкнуться со мной в рукопашной, он замер буквально на секунду и тут же совершил удар в землю перед собой. Я предполагал нечто подобное. Поэтому, когда его кулаку оставалось до земли едва 10 сантиметров, Я оттолкнулся ногой и прыгнул не на него, а в сторону. Да, запротестовали сменившие вектор движения связки на колени. Вот только не зря я сместился в сторону. Если бы не это, то поднявшаяся из земли водная стена отбросила бы меня в сторону. Вот только я отпрыгнул в сторону, и у меня появилась возможность атаковать его в открытую спину. леан выпрямился, сделал толкательное движение вперед, и стена, словно гоночный автомобиль, сорвалась с места. распалась она метров через пять и кажется он был удивлен когда не увидел там мое распластавшееся тело времени было достаточно и недавно начавшая получаться шаровая молния с параллельным созданием получилась так же быстро как и во время боя проблема была лишь в одном как и в прошлый раз когда я дрался с ветераном только первый удар достиг цели пробивая доспех духа и заставляя мужчину упасть на колени второй бессильно пролетел мимо сформировав еще одну шаровую молнию Отправил ее в противника, но он вместо того, чтобы принять удар в спину и сдаться, резко крутанулся в сторону и перекатился по земле. Мое время на атаку вышло, понял я, и отпрыгнул назад и в сторону. Две огромные сосульки пролетели мимо, потом еще и еще. Мне удавалось уходить от атак, находясь на расстоянии. Первые впечатления от встречи с противником были неутешительными для меня. Он был просто потрясен. Формирование стихийной защиты и водной стены занимало у него едва ли две секунды. Две сильные техники на таком мастерском уровне — это очень круто. Свои сосульки, к тому же с ногу размером, он метал совершенно не напрягаясь и потихоньку приближался ко мне, несмотря на то, что движение было по кругу. Отклонившись от двух почти вблизи пролетевших сосулек, я электрическим кулаком отбил третью и только хотел сбить ему концентрацию ударом по лицу — как правая нога вместо того, чтобы встать на землю, стала во что-то жидкое. Взгляд зацепился за огромную, до колена каплю воды, которая моментально замерзла, повиснув тяжелым грузом. «Десять секунд! Я совершенно забыл о втором!» — в сердцах подумал я. нолеан думал недолго. Он отпрыгнул назад буквально на шаг, чтобы я его не достал. «Сосульками стрелять не стал, значит, будет водная стена. Уйти я не смогу». Даже если электрические кулаки разобьют шар изо льда, я не смогу уйти с линии атаки. И он меня накроет. Спасла недавно изученная защита. Соединить электрические кулаки, и растянуть небольшой стихийный щит перед собой и сесть таким образом, чтобы лед защищал ноги, а щит закрывал плечо и голову. Как бы там ни было, а задумка удачная. Мощный поток воды только прошел сквозь меня, словно не заметив. Кажется, Лиан этого не ожидал. Действуя по наитию, я повторил видимое им движение, и уже и так начавший распадаться стихийный щит улетел в его сторону. Пусть не сбил с ног, но просто отбросил назад и заставил сфокусироваться на защите. Один мой удар, и глыба раскалывается, позволяя достать ногу из-за подни. Доспех духа не дал ее повредить, но было впечатление, что она постоянно ужималась. Два прыжка из стороны в сторону, и в лиана несется шаровая молния. Теперь я не давал ему отдыха. Иногда атаковал двумя шаровыми молниями, но толку не было. Но готового к подобному противника обычной атакой не достать. Мои кружели друг напротив друга, вот только он был явно мощнее. Ничего другого я применить не мог. Время на концентрацию и формирование техник было очень большим. Когда я только останавливался, он сразу формировал водную стену и атаковал так, что мне приходилось быстро уходить. Был вариант еще раз создать стихийный щит, Пропустить атаку сквозь себя и только потом войти в ближний бой. Как только я понял, что совершу подобный трюк, как все закончилось. Стоп! Время! Мы моментально остановились. Команда прозвучала неожиданно для каждого из нас. Мы поклонились друг другу. Лиан даже подошел пожать мне руку. На его лице было написано удивление и уважение. Я не отринул его этот жест. В тренировочном зале все равны. К тому же он показал себя просто отлично. «Ну что же, для первого раза неплохо», — сказал старейшина Лонг. «У кого как с энергией?» — уточнил он. «Лиан?» «Едва ли четверть осталась сказал прислушавшись к себе мужчина. «Я потратил примерно пятую часть», — недовольно сказал я. Поединок был довольно интенсивный, и приходилось постоянно атаковать противника, чтобы больше не попасть в холодную ловушку. «В следующий раз нужно будет просто бить по водному шару электрическим хлыстом, а не тратить энергию на ненужные атаки». «Ты чем-то недоволен? У него практически ничего не осталось», — удивленно уточнил старик. «Слишком много энергии потратил для пяти минут поединка. С ним, например, мне все понятно. Он просто применял очень мощные атаки, причем постоянно. Кстати, очень быстро. Круто!» — уважительно склонил я голову. Сейчас, после поединка, у меня получилось полностью оценить то, с какой небрежностью он формировал затратные техники, хотя, вероятно, из-за этого так быстро и потратил энергию. «Зато ты просто чудовищно быстр», — в ответ уважительно склонил голову мужчина. «Да, это плюс», — сказал Линк, — «только не пойму, а почему ты не использовал другие техники?» «Времени не было. Я мешал ему, он мешал мне», — просто ответил я. «Шаровой молнии достаточно», — влез Лиан. У меня словно на секунду тело отключили от мозга. Опасная техника. Доспех духа пробивает спокойно. «Хорошо. Ты освоил параллельное создание техник?» — уточнил старейшина. «Да», — ответил я. «С двух рук работаю». «Хорошо. Хочешь восстановиться или еще поединок?» — спросил он. «Извините, старейшина, Линк, могу я спросить?» — влез передо мной Лиан. Старейшина разрешительно мотнул плечом. «Как ты отбил водную стену?» «Это стихийная защита или электрическая стена?» — спросил меня мужчина. «Да нет, скорее электрический щит». Я показал, как формирую технику, постаравшись растянуть ее побольше. А когда она распалась, продолжил. «К сожалению, очень недолговечная техника. Только нормально осваиваю». «Ну, толкнуть ее у тебя получилось», — заметил Линк. «Хорошая техника». «Да», — заметил лиан «Было неожиданно. В следующий раз, если будет такая возможность, попробую ее не толкнуть, а метнуть». «Э, не знаю», — ответил я. «И толкнуть-то случайно получилось». «Хорошо, попробуешь. Тарина, Гай, ваша очередь». «Да», — был синхронный ответ. Тарина я не узнал, потому что сейчас он был полностью лысый. «Ну что, воин, дашь мне реванш?» — спросил он. «Как я могу отказаться?» — улыбнулся я, пожимая протянутую руку. «Время тоже. Условия те же», — проговорил старейшина после того, как мы поклонились друг другу. И опять неожиданно. «Начали!»